Глава вторая. Да, я любила вино. Оно всегда казалось мне квинтэссенцией земли, воды, солнца и растений. А тут к этому относились серьёзно. В общем, дядешка Аделис сказал мне, что давно искал себе ученика, и вот боги послали ему меня. Я тихонько хихикнула, но спорить не стала. Заняться интересным делом, обрести новый дом это прекрасно. Прошлое я уже оплакала, теперь начну новую жизнь. Сделав несколько глотков королевского лекаря, я поёжилась. Не знаю, как здесь назывались месяцы, но пахло апрелем, наверное, была середина весны. Солнце прогревало, но ветерок был ещё прохладным. Королевский винодел сразу заметил, что я озябла в тонком платье, и снова крикнул в сторону дома. Через минуту я с благодарностью закуталась в шерстяной плед. Его принесла та самая седовласая женщина в полосатой юбке и белоснежном переднике. На её поясе позвякивали ключи, и дядешка Аделис представил мне эту даму как экономку синьору Барнс. Я ещё раз улыбнулась и очень удивилась, когда мне улыбнулись в ответ. Маленькая синьорина принесла радость этому дому, сказала синьора Барнс и удалилась. Мы с дядешкой Аделисом ещё немного посидели на веранде, обсуждая срочные работы на винограднике, а потом он отпустил меня отдыхать. Я вернулась в комнату, легла в постель и сразу провалилась в целительный сон. Во в нём ко мне пришли Игнат и Наташка. Они кружили рядом и просительно заглядывали в глаза, а я сказала им, чтобы уходили и были счастливы. Я начинаю новую жизнь. Вечером проснулась с удовольствием. В теле чувствовалась бодрость, за окном пели птицы, и я поняла, что готова к прогулке. Представленный ко мне сеньёром слуга по имени Перэт Осторожно взял меня под руку и помог спуститься к винограднику. Под ногами робко пробивалась зелёная травка, и чувствуя себя беспомощным младенцем, я ступила на неё, наслаждаясь каждым шагом. Казалось, сама земля вливает в меня силы. Пирет усадил меня на скамейку среди роз и деликатно отошёл в сторону, позволив побыть одной. Я любовалась пейзажем и вдруг заметила дядешку. Синьор Портел стоял в тени апельсинового дерева и беседовал с кем-то из работников виноградника. Я невольно залюбовалась незнакомым мужчиной, высокий, худощавый, но очень грациозный. Чем-то он напомнил мне красавцев с полотен Караваджо. Тёмные волосы с крупными кудрями спадали на лоб, а одежда на нём были лишь тёмные брюки да повязка, придерживающая волосы. Заметив, что я за ними наблюдаю, мужчины перекинулись ещё парой слов и разошлись. При этом незнакомец посмотрел на меня с лёгкой улыбкой и махнул рукой, словно хотел сказать, что мы ещё увидимся. Дядешка Аделис неторопливо двинулся ко мне. "Вижу, тебе стало лучше, Кати. Поужинаешь со мной? Марта обещала пирог со свежим сыром". С удовольствием это звалась я люблю за закатом. Мы переместились на веранду, и под тёплый пирог синьор продолжил моё обучение. Жаль, я не сразу это поняла и не всё записала. Он неспешно и толково объяснял, чем занимаются весной работники, показывал, чем отличается правильный хохол от неправильного, как подрезать розы, чем подкармливать кустики весной. Когда солнце село и меня наконец отпустили, голова гудела от полученных знаний. Всю ночь мне снились ровные ряды подвязанных и подрезных лоз, корыта с подкормкой, солома, приготовленная для мульчировки и укрытия самых теплолюбивых сортов винограда. А утром, едва солнце протянуло первый луч, сеньор уже стучал в мою дверь: "Кати, хватит спать! Пора на виноградник". Я вскочила, плеснула водой в лицо и тут же увидела приготовленные с вечера наряд Кто его принёс, я не знала, но сразу поняла, что этот костюм идеально подходит для работы в саду. Простая льняная рубаха, свободная, с длинным рукавом, юбка из двух половинок, стянутых шнурком, вышитый овчиной жилет от весенней прохлады и широкополая соломенная шляпа с лентой-завязкой под подбородком. Рядом стояли грубоватые кожаные башмаки на деревянной подмётке, а на них лежали шерстяные челки. Тепло и надёжно, пусть и не очень красиво. Дядешка Аделис ждал на веранде. При виде меня он поднялся с места и одобрительно прицокнул языком. Видомая какой-то безбашенной радостью, я заулыбалась и покружилась на месте, позволяя себя рассмотреть. "Настоящий виноградарь", одобрил он. Глаза сеньора Портеллы подозрительно заблестели. Сам дядешка Аделис был одет в нечто похожее, только вместо юбки на нём были полотняные штаны, заправленные в сапоги до колена. Такие же сапоги он протянул и мне. Надевай, Кати, и пойдём, позвал он. Лучшее время для работы, когда роса ещё не сошла. Я переобулась, и мы спустились к винограднику. Ровные ряды, разбитые на неровные кварталы, тянулись сколько я могла видеть. На первый взгляд мне показалось, что они простираются до самого горизонта. Ещё тёмно-бурые, без единого зелёного пятнышка, только люди разбавляли это однообразие своей светлой серой одеждой. По дороге синьор Портэл продолжал пояснять, Ты, наверное, думаешь, зачем этот старый дурень поднял меня ни свет ни заря и тащит обрезать лоза вот этими нежными ручками. Он взял мою ладонь, осторожно сжал и поцеловал сухими старческими губами. Я тебе объясню, Кати. Все эти люди, дядешка Аделис повёл вокруг рукой. Они всего лишь работники. Они приходят на эту землю, выращивают виноград, получают за это плату и уходят. Они не чувствуют лозу, не знают её душу. и даже не догадываются о ней. Но мы с тобой совершенно другое дело. Мы должны зрить в самое нутро лозы, знать все её беды, потаённые желания, сродниться с ней, стать близкими друзьями, только тогда лоза поверит нам и отдаст свои жизненные силы, которые и делают вино волшебным, позволяют исцелять душевные раны, возрождать утраченные чувства, обретать веру, но для этого лоза должна поверить нам. А как этого добиться? Дядешка Аделис вопросительно посмотрел на меня. "Как?" увлечённая рассказом, я потянулась к нему. Синьор по-доброму усмехнулся и щёлкнул меня по носу. "Для того, чтобы лазал узнала тебя, ты должна позаботиться о ней, хорошенько позаботиться: обрезать лишние побеги, найти засохшие и сопревшие ветви, подкормить, подвязать. Много чего должен уметь виноградарь, но самое главное он должен любить своё дело и болеть за него". Мы прошли по ряду, повсюду работники, склонившиеся над побегами, щёлкали секаторами. Смотри, Катя, дядешка Аделис вытащил из кармана такой же секатор. Обрезка позволяет нам создать нужную форму. Лоза растёт из земли вверх, но потом мы пускаем виноградные рукава в стороны. Вот по этим прутьям, связанным в длинные ряды. Это позволяет ягодам вобрать больше солнца, стать слащавее и напитаться жизненной силой. Видишь эти побеги? Они заберут силу у ягод для собственного роста, поэтому мы должны отсекать их без жалости, и главное, успеть всё сделать, пока не опушились почки. Он щёлкнул секатором, я как раз склонилась ближе к лозе, чтобы получше разглядеть, и щелчок раздался у самого моего носа. Попробуй, сеньор Портал протянул мне секатор, и я почувствовала тепло нагретой деревянной рукояти. Здесь Неуверенно захватила короткими изогнутыми ножницами свежий побег и вопросительно взглянула на дядешку Аделиса. Он с улыбкой кивнул, и я чуть осмелев, взяла рукоять. Раздался щелчок, и побег отскочил в сторону. Я выдохнула, только сейчас осознав, что всё это время не дышала, опасаясь причинить боль крохотному костику. Понимая, что всё это наверняка для кого-то было рутиной работы, но для меня оно стало откровением, магией, незнакомой мне прежде. В этой работе была своя музыка. Мелодия, состоявшая из щёлканий ножниц, перекличек работников и пересвиста птиц, радующихся солнечному утру. Кто-то из мужчин негромко запел приятным голосом, остальные работники подхватили. Собирала ягоду Дульсиния, сладкую ягоду собирала. Я смотрела за ней, притаившись, наблюдала за кустом, укрывшись. Губы Дульсинии сладки от сока, а в крови моей бушует сирока. Я заметила, что я сама подпеваю, хотя слова услышала впервые в жизни. Но это утро, эти люди, эта песня и главное, окружающие нас лозы приносили успокоение, изменяли меня, заставляли забыть прошлое и принять новую жизнь. Работали мы больше 2 часов, а потом от построек раздался гулкий звон колокола. Время завтракать, коти. Пора передохнуть. Я отрезала последний побег и послушно убрала секатор. Спина ныла от тяжёлой непривычной работы, но душу наполняла радость. Сейчас я чувствовала себя на своём месте. Выпив горячего кофе и отведав чудесных булочек с изюмом и корицей, мы снова вернулись на виноградник. Дядяка Аделис оказался превосходным наставником. Сначала он рассказывал теорию, затем показывал, как сам это делает, но ну, после позволял мне попробовать. исправлял, если я ошибалась, показывал снова и не скупился на похвалу. И даже ноющая в конце дня спина не могла стереть улыбку с моего лица. Я была счастлива, по-настоящему счастлива, потому что не умерла в ледяной реке, попала в другой мир, встретила дядешку Аделиса, который показал мне, какой прекрасный может быть возрождающееся весной виноградное лоза.